Люк не хотел поддаваться, но после усилия двух воинов все же сдвинулся, а спустя несколько секунд и вовсе отошел в сторону. «Это больше похоже на свалку», – произнесла Альп, оглядывая заставленный хламом чердак. «Погодите, ящики я еще понимаю, но как сюда затащили эти старые столы? Они же в люк не пролезли бы!» Глава местной преступной группировки не ответил. Пожав плечами, он начал быстро обходить чердак в поисках следов старого ритуального рисунка. Я слышал, что сама ритуальная схема была вмурована в пол и стены. Чтобы тут что-то найти и починить, сначала придется выкинуть отсюда весь хлам. Покачала головой женщина, проведя пальцем по стоявшему посередине чердака массивному столу. Собрав слой пыли на палец, она с недовольством оценила результат и фыркнула. «Возможно, просто сжечь». «Ну, я бы не был настолько категоричен. Башня почти пуста. Думаю, хлам можно просто вынести в пролет лестницы и...» «О, а вот это похоже на то, что мы искали». Альп подошла к спутнику и уставилась на черную металлическую балку, утопленную прямо в деревянный пол верхнего этажа. «Что за бред? Кто это сделал и как оно вообще?» «Я думаю, то, что оно вообще сохранилось. Хороший знак». С улыбкой произнес мужчина и махнул рукой сопровождавшим бойцам. «Уважаемые, нам нужна помощь. Нет, не только от вас. Нам бы человек тридцать. Нужно полностью освободить это помещение». «Быстро!» — рявкнула вдогонку Альп и повернулась к главе преступников. «Кстати, я так и не узнала вашего имени». «О, вы не поверите, но у нас старая традиция», — склонился в поклоне тот. «Мы отрекаемся от имени, от родственных связей и права на семью». — Даже так? — усмехнулась целительница. — И как же вас называют? — А это зависит от положения обращающегося в иерархии нашей организации. Пожал плечами предводитель преступников города. Те, кто находится в самом низу, вообще не имеют права упоминать меня и мое имя. Средние руки мастера называют меня батя. Те, кто над ними, могут уже называть меня отцом. Глупость какая-то. Сморщилась Альп, отойдя к стене. — А какое отношение вы имеете к клану Стойка мангуста и городу в частности? — Ну уже, расплылся в улыбке отец. — Вы же умная женщина. Если клан не может искоренить преступность в городе, что ему делать? — Взять под контроль, — кивнула Маргарет. — Я так и думала. — Вы служите клану, удерживая преступников в узде. Если быть до конца точным, то я глава темной стороны разведывательного крыла клана, — изобразил поклон мужчины. Мы знаем и наблюдаем за всем, что происходит в городе снизу. Чердак начали заполнять солдаты, выносящие хлам. Мужчины постоянно любят все усложнять, наводить таинственность и занимаются этим с таким самозабвением, что порой это переходит все границы. О, у меня есть что возразить. Во-первых, Пока глава местных бандитов вел словесный диспут по поводу необходимости четкого ранжирования в криминальных структурах, солдаты спора вытащили с чердака все, что смогли. «А ведь отличное решение», — обвела взглядом получившийся рисунок на полу Альп. «Нет нужды в сложных ухищрениях. Это ведь просто балки перекрытия». Женщина указала на черные линии, пересекающие комнату и соединяющие фигуры на стенах. «На них держится вся крыша, так?» Помните, фигура вообще и есть часть крыши. Я в этом ничего не понимаю, но полностью согласен. Пожал плечами отец. Материал один и тот же. Кстати, довольно странные вмятины. Не находите? Голова преступного мира города указал на углубление в черном металле. Все они были одинаковой треугольной формы. Держатели кристаллов старого образца, кивнула Альп. Похоже, этот ритуал работал на заемной силе. Это плохо? Нет, усмехнулась целительница. Это означает, что ритуал задумывался без участия мага, не более того. Получается, отсутствие мага в городе было предусмотрено? Скорее всего, да. Сатоп не настолько большой, чтобы заинтересовать мага для постоянного проживания. Однако, я думаю, мы обойдемся моими силами. Я бы не был настолько... Да, вы правы, прервала его целительница. Надо позвать моих мальчиков. Двух мне хватит сполна, да и то скорее для перестраховки. «И тем не менее я рад, что вы проявили благоразумие», — улыбнулся отец. «Что вам еще потребуется?» Полчаса медитации. Вздохнула Маргарет и обвела взглядом пустой чердак. «Надо было хоть стул оставить».